Глава 35. Переменчивое девятое небо. В критический момент Дзиньцы с необычной ловкостью уклонился от опасности. В тонких нежных пальцах госпожи Дзю вдруг оказался нож, лезвие которого скользнуло по краю одежды Дзиньцы и оставило неглубокий порез. Удар госпожи Дзю провалился. Тогда она повернула руку и взмахнула ей горизонтально, прямо на уровне поясницы Дзиньцы, Тот быстро отступил на три шага, но едва он уклонился, как противница, повторила свой убийственный выпад. Дзенци увидел, что дело плохо. Этот человек, вероятно, мастер боевых искусств. Победить его не получится, а звать на помощь уже слишком поздно. Хе, дзенци, болван. Если и было неподходящее для переодевания время, то именно сейчас. Дзенци уворачивался, пока не уперся спиной в угол. Дальше отступать было некуда. Нож госпожи Дзю метнулся вперед. Дзиньци в порыве отчаяния нащупал за пазухой один пузырек и подставил его под лезвие. Послышался звон, и бутылочка разлетелась на осколки. Удар вот-вот настиг бы руку дзинцы, но госпожа Дзю вдруг жалобно пискнула, выронила нож и отступила на несколько шагов. Большая часть разбитой бутылочки выплеснулась ей на руку. Госпожа Дзю почувствовала, что участки кожи, куда попала отравленная вода, словно охватила пламенем. Острая боль перешла в онемение, а то распространилась вверх. Через короткое мгновение она уже не могла пошевелить большей половиной своего тела. Госпожа Дзю в ярости уставилась на дзинцы. «Ты, ты, чиновничий пес, решился использовать такие подлые трюки!» Как только она открыла рот, ничего уже было не скрыть потому что этот низкий и глухой голос явно принадлежал мужчине. Двери вдруг распахнулись, и Хэдзи ворвался вовнутрь. Следовавший за ним, дзинся осторожно нес маленькую чашу. Увидев эту схватку, он немедленно позабыл обо всем другом. — Господин! — Дзинцы раздраженно закатил глаза и сказал про себя. — Если бы я рассчитывал на вашу помощь, то умер бы, не успев надеть штаны. — Все в порядке. Уходите! — Махнул рукой он. Посторожите вход в покой этого князя. Подойдя ближе, Хэдзи заметил, что госпожа Дзю не может и шагу сделать и слегка удивился. Он был выходцем из имперского дворца и не служил напрямую дзинцы, но знал, о чем спрашивать не стоит. Потому поклонился и вышел. Дзинцы -цзи перевел взгляд на Дзисяна. Даже если последний не хотел подчиняться, выбора не было. Ему пришлось опустить маленькую чашу и прошептать. «Господин, дни сейчас холодные, если захотите пить...» Дзиньцы бегло окинул и бесстрастно проследил, как они оба ушли. Двери снова плотно закрылись. Взглянув на госпожу Дзю, что из-за немевших ног уже не могла стоять и просто сидела на коленях, тяжело дыша, он улыбнулся. «Подлые трюки? Этот князь не заслужил такой чести. Если уж мы говорим о трюках, то ты, братец...» вроде вежливый муж, а сам переоделся в женскую одежду, не очень-то благородно и честно, разве нет? Госпожа Дзю вдруг двинула челюстью, но Дзиньцы оказался быстрее. «Что это ты задумал?» спросил он, сжав его подбородок и полностью открыв рот. «Уж не раскусить ли я во рту, будто убийцы-смертники?» Дзинци поднял с земли нож, взвесил его в руках, покрутил перед лицом госпожи Дзю и тихо спросил, Знаешь, какие ножи нужно использовать для ночных убийств? Это явно было издевательство над неспособным разговаривать человеком. Дзенци рассмеялся и откровенно сказал, «Эй, великий герой, а тебе явно не хватает опыта, да? Ножи, которые используются среди бела дня, отличаются от тех, что предназначены для глубокой ночи. Каким слепым надо быть, чтобы не заметить эту холодную вспышку в кромешной тьме?» «Эх ты, братец, учись! В следующий раз, когда решишься на такое дело, разыщи мастера и попроси его изготовить тебе оружие специально для ночных убийств!» Тогда, благодаря покрытию из темной меди, ни меч, ни рукоять не будут отражать свет. Госпожа Дзю не могла закрыть рот, слюна уже начала капать с ее подбородка, она еще никогда не испытывала подобной несправедливости и потому смотрела на дзинцы так, словно хотела в следующей жизни сожрать его живьем. Дзинцы понял, что этот человек явно не имеет никакого отношения к Ляо Джиндуну. Если бы Уси не дал ему эти бутылочки, возможно, его жалкая жизнь оборвалась бы прямо здесь. Ляо Джиндун вряд ли бы довел игру до такого состояния. немного поколебавшись. Он присел на корточки, смирил госпожу Дзю взглядом и прошептал, «Сейчас я дам тебе закрыть рот. Настоящий мужчина, пусть и убийца, должен уметь забрать жизнь человека с десяти шагов. Даже расстояние в тысячу линий остановит его дух». Как-то не очень презентабельно пытаться совершить самоубийство, будучи пойманным, правда? Улыбка, виднеющаяся в глубине его ясного взгляда, заставила госпожу Дзю удивиться. Дзинцик к тому времени уже вернул ее нижнюю челюсть на место и сел на пол рядом, не обратив внимания на грязь. «Ты убийца продажных чиновников?» — спросил он, не дожидаясь, пока госпожа Дзю откроет рот. «Зачем ты нацелился на меня? Ляо Джиндун недавно был на переднем дворе. Почему, обладая такими умениями, нельзя было отрубить ему голову? Разве это не решило бы проблемы одним махом?» «Этот взяточник дорожит своей жизнью!» Яростно ответила госпожа Дзю. Он знает, что виновен во многих вещах и больше всего боится, что дьявол заберется в его дом посреди ночи. Место, где он живет, окружено охраной. С виду это императорские телохранители, но на деле частные войска. Они патрулируют территорию почти так же тщательно, как императорский дворец. Так как мне попасть внутрь? Сначала я думал, что если господин императорский посол окажется хорошим человеком, то я помогу ему, не пощадив собственной жизни. Но оказалось, что вы сговорились и преследуете честных и порядочных граждан. Каждый имеет право наказать таких, как вы. Я хоть и бездарный человек, но с радостью сделал бы это. Оказалось, он знал, что выбрал легкую добычу. зинцы вздохнул, прищурился и медленно сказал. Частные войска? Неужели он собрался поднять бунт? Он усмехнулся, покачал головой. Достал несколько бутылочек, расставил их на полу, а затем вытащил листочки бумаги и сопоставил каждый с каждой. — Я практикую это искусство всего несколько дней, — неторопливо сказал он. — Не берусь хвастаться, потому что оно еще далеко от идеала. Конечно, оно не сравнится с твоим. Это ты уже заметил. — Если бы ты не использовал яд, я бы забрал твою собачью жизнь за два удара, — холодно фыркнула госпожа Дзю. Цзинь не предал этому значения. Оставил две бутылочки, остальные спрятал обратно и улыбнулся. Один из тех двоих, что только что вошли. Мой слуга, который умеет разве что подавать чай, вести учет и выполнять поручения. Он не должен привлечь взор такого великого героя, как ты. Другой — стражник из императорского дворца. Он неплох в боевых искусствах, но с трудом сравнится с тобой. Плюс есть еще несколько человек из моей княжеской резиденции, но ты ведь тоже заметил, что мы сейчас подняли такой шум, а они ничего не слышали. Разумеется, это потому, что господин Ляо специально разместил их в другом месте, прикрывшийся красивым предлогом усиленной защиты от хулиганов. Госпожа Дзю, услышав эти слова, невольно замерла от удивления. Дзиньци с улыбкой поднял небольшой пузырек и сунул ему под нос. Едкий запах ударил в ноздри, и госпожа Дзю тотчас почувствовала, что, хоть силы все еще и не вернулись, а не менее немного ослабла. Не дожидаясь его реакции, Дзинцы взял другой пузырек, достал из него лекарственную пилюлю, запихнул ему в рот и заставил проглотить. «Эти две вещи принадлежат не мне», – пробормотал он себе под нос. «Я просто следую инструкции, не знаю, сработает это или нет». Если я случайно ошибся, то не вини меня, когда отправишься к желтому источнику, братец. Ты первый попытался убить этого князя. Испуганное лицо госпожи Дзю после этих слов позеленело. Ты сказал, что поможешь мне, не в жизни, — продолжил Дзиньци. Осмелюсь спросить великого героя, почему ты решил так поступить? Ты ничего не можешь сделать с Ляо Джиньдуном, так с чего решил, что еще три... Дзиньцян бесполезен потому двух с половиной человек тебе хватит, чтобы справиться с ним». Он вдруг сильно стукнул госпожу Дзю по голове и прошептал, «Великий герой, ты посвятил себя неблагородному занятию». Великий герой госпожа Дзю хоть и неплохо владел боевыми искусствами, хоть и имел пару трюков под рукой, но на самом деле был всего лишь неопытным парнишкой, что только что вступил на жизненный путь и полагался лишь на свою горячую кровь. Он не ожидал, что его стукнут, и медленно поднял руку, чтобы ощупать место удара. Только тогда заметил, что снова может двигаться. Ты! Дзинцы встал, отряхнулся, взял маленькую чашу, принесенную дзисяном, открыл крышку и сделал небольшой глоток. А ты еще сказал, что этот князь преследует честных, порядочных граждан. Позволь мне объяснить тебе, великому герою, кое-что. Ты сам сказал, что Ляо Джиндуна очень строгая охрана. «Если даже ты не можешь проникнуть внутрь, то как это должен сделать верноподданный, у которого сил не хватит даже на то, чтобы связать курицу?» Госпожа Дзю бестолково уставилась на него. Он надел на себя маску прекрасной девушки, но сейчас больше напоминал идиота. Дзинцы случайно взглянул на него и чуть было не расхохотался. «Приведи себя в порядок», — махнул он рукой, — «если кто-то снаружи спросит, Скажи, что этот князь не любит слишком высоких красавиц и прогнал тебя. Теперь иди». Из-за искусства изменения внешности эмоций на лице госпожи Дзю было не разглядеть, но уши его покраснели. «Это неловко проговорил он. Так получается, вы с Ляо Джиндуном не заодно?» Дзюнци рассмеялся, подумав про себя, что этот юноша действительно очень честный. «Этот князь никогда такого не говорил» эти слова были за пределами понимания великого героя он не мог уйти но и не мог остаться долгое время пребывая в недоумении нет вы не заодно вдруг осознал он иначе ты мог бы убить меня прямо сейчас или отдать тем чиновничьим псам может я хочу использовать тебя для чего-нибудь ответил дзинцы даже не подняв головы если так то скажи об этом ляо джиндуну Он только и жаждет возможности подлезаться к тебе, — уверенно сказала госпожа Дзю, — а если уж он не справится с этой задачей, то как справлюсь я? Дзинцы поднял глаза и взглянул на него с некоторым удивлением, подумав, что чего-то этот юноша достоит. Когда он считал кого-то плохим, то независимо от степени чужой испорченности направлял мысли к добру. Не желая снова с ним возиться, Дзинцы небрежно кивнул. Раз ты сказал, что это не так, значит это не так. А теперь уходи. Этот князь хочет отдохнуть. Однако, госпожа Дзю, все не сдавалось. Так не пойдет. Я дал клятву, что помогу тебе, не пощадив собственной жизни, если ты пришел сюда справиться с продажным чиновником от лица простого народа. Твоя помощь не потребуется, ответил Дзинцы. Цзи. «Будет очень здорово, если ты не начнешь создавать неприятности. Вот этим ты окажешь мне услугу», — подумал он. «Я выполню все, что бы ты не приказал», — решительно посмотрела на него госпожа Дзю. «Если придется подниматься по ножам и прыгать в огонь, я и глазом не моргну». Дзюн Цзи оказался в беспомощном положении, но почувствовал необъяснимую теплоту, подумав, что это женщина каким-то образом имела что-то общее с тем маленьким, ядовитым созданием столицы. Они оба упрямо придерживались своего пути до самой смерти. «Как зовут великого героя?» — с улыбкой спросил он. «Моя фамилия Лян?» — ответила госпожа Дзю. «Лян Дзюсяо». «Лян Дзюсяо». «Девятое высочайшее небо! Сколько силы!» Дзинцы кивнул и только собрался заговорить, как вспомнил кое-что. «Лян Дзюсяо» В этом имени было что-то знакомое. Он вспомнил, как Джоу Дзишу специально разыскал его перед отъездом, чтобы сказать, что его младший Шиди набирается опыта в Лингуане, Потому, если что-то будет нужно, дзинци сможет обратиться к нему. Этого младшего Шиди, кажется, звали Лян Дюсяо. Какие у тебя отношения с Джоу Дзишу? невольно спросил Цзиньци. Глаза Лян Дюсяо засверкали. Ты знаешь моего Шисюна? Дзинси почти захотел разбить голову, а камень и умереть. Да что же это за беспорядок?